Во главе толпы монахинь Урсулинского монастыря шла настоятельница. Белая вуаль ее была поднята, как и у шести других сестер. Так было постановлено с целью дать народу рассмотреть лица бесноватых. По костюму ничто не отличало настоятельницу от остальных сестер, кроме длинных черных чёток, которые падали с ее шеи вплоть до самых ног и оканчивались золотым крестом. Но лицо ее сразу приковывало внимание ослепительной белизной еще более выделявшиеся на фоне коричневатого капюшона. В черных глазах таилась глубокая жгучая страсть. Сама природа казалась так же тщательно вывела ее тонкие брови, как черкешенки выводят их кистью, но легкая складка между ними, говорила о многих волнениях смущенной души. Тем не менее вся наружность и движение ее, казалось, дышали глубоким спокойствием. Она шла медленно и плавно, сложив прекрасные руки, белые и неподвижные, как у надгробных, Вечно молящихся статуй. «Видите, тетушка!» — говорила юная Мартина. «Как плачут рядом с ней сестры агнесса и Клара!» «Это не сокрушаются о том, что стали добычей дьявола-племянница». Или раскаиваются, — проговорил тот же мужской голос, — что обманули Господа Бога. Вдруг воцарилось глубокое молчание. Вся толпа притаила дыхание и, как очарованная окаменела на месте. Вслед за монахинями Шел кюрет церкви Святого Креста, одетый в свое священническое платье. Четыре брата покаяния держали его, он был скован. Исполненное благородство лицо его дышало неизъяснимой кротостью. Не прикидываясь высокомерно равнодушным, он приветливо смотрел по сторонам и, казалось, искал в толпе дружеского сочувственного взгляда. Встретил его и узнал. Последняя радость человека, который видит приближение смертного часа, выпала и на его долю. Раздались рыдания, несколько рук протянулось к нему, и в некоторых блеснуло оружие, но он не подал виду, что замечает что-либо, и молча опустил глаза, боясь погубить преданных себе людей и неосторожным взглядом перенести на них Заразу своего несчастья. Это был Урбан Грандье. Процессия внезапно остановилась по знаку, поданному человеком, который шел позади и, казалось, распоряжался всеми. Высокой, сухой, бледной, В длинном черном платье и черной же скуфье на голове он походил на Базилио со взором Нерона. Вид черной группы и крестьян, теснившихся вперед, чтобы лучше слышать, казалось, привел его в ужас. Он подал знак стражи, которая тотчас окружила его вместе с толпою канонников и капуцинов, стоявшей рядом. И визгливым голосом произнес следующее удивительное постановление. «Мы, рекетмейстер Лобардемонт, быв наряжены и уполномочены распоряжаться по своему усмотрению в деле чародея Урбана Грандье и судить его по всем пунктам обвинения, купно с преподобными отцами Миньоном, канонником, Баре священником церкви святого Якова в Шеноне, отцом Лактанцием и всеми судьями, призванными к разбирательству вышеупомянутого дела предварительно постановляем следу во первых мнимое собрание дворян владельцев городских и окрестных земель упраздняется как клонящиеся и к народной смуте постановления Онова будут признаваться незаконными и некое письмо к королю против нас судей перехвачено и сожжено на площади как содержащее в себе клевету на почтенных урсулинок и преподобных отцов и судей во-вторых воспрещается говорить как публично, так и частным образом, что вышеупомянутые урсулинки неодержимы бесом и сомневаться в могуществе заклинателей под опасением пени В 20.000 ливров и телесного наказания бали и старшины имеют поступать согласно сему. Июня 18 дня в лето от воплощения Бога Слова 1639-е. Нестройные звуки труб, которые раздались при последних словах, не могли вполне заглушить поднявшийся в народе ропот. Процессия ускоренным шагом двинулась вперед и поспешно скрылась в обширном здании, примыкавшем к церкви. Это был старый полуразрушенный монастырь, превратившийся теперь в одну громадную залу, весьма удобную для своего настоящего назначения. Лобардемон почувствовал себя в безопасности только тогда, когда тяжелые двойные двери Со скрипом затворились за ним, отделяя его от ревущей толпы.